Жизнь манила и звала. Было интересно заглянуть за поворот. За поворотом, как правило, оказывалось либо чужое, не твоё, либо негодное к употреблению, как поддельная водка. Чужое значит красть, поддельное значит отравиться. Лялёк случалось крала и блевала, а потом всё вставало на свои места. Чужое на место, порченное забыть. сама в работу. В работе Лелёк избавлялась от комплекса неполноценности. Если разобраться, то мужчины в её жизни тоже возникали от комплекса неполноценности. Комплексы есть даже у красавиц. Людьми вообще движут комплексы, и президенты, скорее всего, имеют комплексы и поэтому становятся президентами. Либо их жёны имеют комплексы и делают своих мужей президентами. Комплексы это те дрожи, которые движут миром. Существует власть талантом, власть красотой, просто власть. Но если нет таланта, красоты и власти, то есть маленькая личная власть над одним человеком. Именно поэтому Лёлёк хваталась за чужое и порченное. Она хотела иметь маленькую личную власть. Но основная её свобода в работе. Когда она погружалась в историю болезни, то начинала видеть больного изнутри, как будто сама плыла по кровеносному руслу и заплывала в жизненно важные органы. И вот тогда приходила власть над жизнью человека, и можно почувствовать себя немножко богом. Лёлёк давно поняла, что человек роет себе могилу зубами, неправильно питается, Человек-машина. Главное – бензин и профилактика. Не надо запускать внутрь вредное горючее, иначе забиваются трубки, сосуды, и мотор выходит из строя. И еще – иммунная система. Если укрепить иммунитет, он сам справится со своими врагами. Сам победит любую инфекцию, даже рак. Раковые клетки представлялись лельку одинокими бомжами, которые бродит по организму в поисках жилья, стучаться во все двери. В организме существуют механизмы замки. Здоровая клетка как бы заглядывает в дверной замок: кто пришёл, свой, чужой? Видит чужого и не отпирает. Пошёл вон. И клетка-бомж снова слоняется в поисках удачи. Но вот у человека стресс, старость, плохая еда, южное солнце всё это сажает иммунную систему. Она садится как аккумулятор. Механизм замок не срабатывает, и бомжик раз и проник и впустил другого. А дальше всё, как в бандитской группировке. Основная опухоль контролирует кислород. Она питается кислородом. «Чтобы победить болезнь, надо блокировать подачу кислорода. Бомжам будет нечего жрать, и опухольскую кожица завянет». Лилёк была уверена, что лечение рака должно быть очень простым, как всё гениальное. Победа близка, стоит только руку протянуть. Лилёк протягивала руку к генетикам, даже к колдунам, пытаясь вычленить в их методе рациональное зерно. очень часто рациональное кроется в иррациональном. Лялёк увлекалась очередной идеей вместе с носителем идей. Ей начинало казаться, что это одно идея и её носитель. А колдуны, между прочим, тоже мужчины, и современный колдун это не шаман с бубном и не Гришка Распутин с неряшливой бородой. Это неординарная личность, владеющая гипнозом, философией и многими знаниями. Эту личность звали Максим. Лилёк тогда совсем сошла с резьбы. Не приходила домой ночевать, объясняя это дежурствами. Лёня пожаловался Ванде. Ванда сказала: "Значит, она не может по-другому". Ванда уважала Лилёка, её жизнь и даже её поиск. Лелёк в свою очередь чтила Ванду. Только благородный человек видит благородство в другом. На склоне лет Ванда жестоко заболела. Лелёк кинулась на борьбу за её жизнь со всей яростью скорпион, буквально отбила от рук смерти жадный до всего живого. Смерть и Лелёк вцепились в Ванду с двух сторон. Лелёк не отдала Смерти в конце концов это надоело, и она ушла. Ванда объявила, что родилась дважды и отпразновала второй день рождения. Говорила о Лельке высокие слова, все прослезились. Но всё-таки главное не Ванда. Ванда сопутствующая линия, а основная линия в то время Максим. Максим работал в районной больнице, сочетал традиционную медицину с нетрадиционной. Он считал, люди заболевают от разлада души с телом. Человека надо настроить, как гитару. Максим подтягивал струны души. Человек начинал звучать чисто и выздоравливал.